Глава 23. Любить и ненавидеть После ухода Даркуса Валерия полежала на кушетке еще минут двадцать и решила идти в общагу. Голова больше не кружилась, и торчать одной в смотровой было скучно. — Айли, ты вовремя? Обрадовалась Элиана, когда Лера появилась на пороге комнаты. «Как самочувствие?» «Нормально». «Отлично. Договорилась с Айком Итью встретиться в библиотеке через полчаса. Будем вместе работать со свитками. Помнишь, профессор Адуван задал к следующему занятию перевести с языка джи по одному манускрипту?» «Угу!» — кивнула Лера. Хотя, сказать по правде, круговорот событий последних дней уже заставил забыть и забавного профессора, и его задание. Без «Айка» с этими переводами можно провозиться до ночи, а с его помощью справимся за час. Он «Джи» как родной язык знает. Через несколько минут Лера и Элиана уже подходили к библиотеке. Хранилище книжной мудрости состояло из архива, расположенного в огромном сводчатом зале с колоннами, и множества читальных залов, представляющих собой небольшие уютные кабинеты, уставленные мягкими креслами и удобными столиками. Девушки выбрали себе по одному свитку первой категории сложности, а также вооружились словарями и расположились в одном из читальных залов. Вскоре к ним присоединились Айкен и Тюрий. Лера с любопытством разглядывала доставшийся ей манускрипт. Пожелтевший от времени листок был плотно испещрен дивными знаками. Пожалуй, Элиана даже немного приукрасила реальность. Если пытаться переводить текст только при помощи словаря, то тут и пары суток не хватит. Тем не менее, Валерия, внимательно изучив левый верхний символ, похожий на двух дерущихся дикобразов, полезла в справочник искать слова, содержащие что-то похожее. «Основная сложность при расшифровке свитков — это то, что нет строгого порядка в расположении слов и символов», — пояснил Айкен, наблюдая из-за челки за Лерой. Затем взял из ее рук манускрипт и перевернул его на 180 градусов. «Я что, пыталась читать текст вверх ногами?» — рассмеялась Лера. «Если бы», — усмехнулась Элиана, — «в этих манускриптах не так просто понять, где вверх, где низ». «Текст может начинаться с любого места листа», — пояснил Айкен, — «затем закручиваться по часовой стрелке или в обратном направлении, или извиваться серпантином, причем...» «Оставшиеся пустыми места джиды заполняли бессмысленными символами», — вновь усмехнулась Илиана. «Так что теперь разобрать их каракули нереально сложно». «У них были причины делать свои тексты нечитаемыми», — заступился за таинственный народ Айкен. «Джиды не хотели, чтобы их знаниями пользовался «кто попало». «Но мы к числу, кто попала. Надеюсь, не относимся», — парировала блондинка. «Так что, Айк, давай, помоги разобрать Лере эту Филькину грамоту. Я тоже от твоей помощи не отказалась бы». Безотказный Айкен, казалось, только и ждал подобной просьбы, подсел поближе к Валерии и начал... «Вот, Айли. Видишь, значок почти по центру, похожий на волосатую рыбку?» «Да, можно и так сказать», — усмехнулся Айк. «Этим символом джиды почти всегда помечали начало текста». «А дальше?» «Текст пошел вверх, туда, куда смотрит глазик рыбки». «Правильно. Но после третьего слова...» Повернул направо. Там, где перечеркнутое молнией солнце? Да. Построение текста никак нельзя было назвать логичным, но все же вскоре Лера начала интуитивно чувствовать структуру языка G и с помощью айка и словаря перевела нехитрый старинный рецепт снадобья от головной боли. Оказалось, что препарат должен содержать три компонента – соки местных лекарственных трав. И, к разочарованию Леры, выяснилось, что ничего нового расшифрованный манускрипт не открыл. Рецепт не являлся утраченным, а широко применялся в местной медицине. Примерно таким же было содержание свитков «Элианы» и «Тюрия» — описание снадобий, прекрасно известных фармацевтам. Но зато Айк работал с особенным манускриптом. «Уже месяц пытаюсь его расшифровать», — пояснил он Лере. «Адуван разрешил мне сразу начать со свитка седьмой степени сложности, и я выбрал этот». В голосе Айкена слышался трепет. «Над его переводом несколько лет работал самодуван», — сообщил Тьюрий. «Да только без толку. Вот профессора шалеет, когда Айк расшифрует эту абракадабру». «А что за свиток?» — заинтересовалась Лера. «Трактат о трансцендентных эмах или т эмах. ответил из-за челки смущенный похвалой друга Айк. «Это очень особенные люди. Их способности поражали даже самых могущественных Эммов. В манускрипте написано, они умели выходить за пределы, переступать черту». Айк считает, что речь о путешествии в параллельные миры. Таинственным шепотом сообщил Тьюрий. «Ого!» — восхищенно выдохнула Лера, ухватившая на лету и саму идею, и то, как эта идея может сыграть ей на руку. То есть в манускрипте описан способ переместиться из этого мира в другой, например, на землю. «Есть такая вероятность», — ответил Айкен, — «обычные эмы». не могут перемещаться между мирами, только перемещать других людей. А вот ТТЭМы, возможно, умели и сами путешествовать туда-сюда. Пока я в этом не уверен. Расшифровал только половину манускрипта. Слушай, Айк, как только дорасшифруешь, расскажешь мне этот алгоритм? Глаза Леры горели. Неужели... «Есть способ вернуться домой, и никакой Даркус не нужен?» «Расскажу, конечно. Только сильно не обольщайся», — ответил Айкен, догадавшись, куда клонит Валерия. «В свитке все же говорится о людях с особыми способностями, а не об алгоритме, позволяющем перемещаться всем подряд». «Надежда умирает последней». Оптимистично заявила Лера. Эйвилна сидела в гостиной и проглядывала свежие работы коллег. Несмотря на поздний вечер, Даркуса еще не было дома. В последнее время он все чаще и чаще задерживался на работе допоздна. Эйвилну это устраивало. Ей было неприятно общество супруга, И хотя их общение давно свелось к минимуму, ее все равно тяготило, когда Даркус находился рядом. Необходимость постоянно контролировать себя изрядно надоела. Около девяти вечера няня заглянула в гостиную сообщить, что Илдред заснул. Эйвилна отпустила ее, велев завтрак, как обычно, быть к семи. После того, как та ушла, Эйви не спеша проследовала в комнату сына. Сейчас, когда супруга не было дома, можно было не притворяться. Она присела рядом с кроватькой Илдрода и долго смотрела на него. Эйвилна испытывала в такие минуты странные, противоречивые чувства. Она любила этого малыша и одновременно ненавидела. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Но что она могла ощущать, когда с одной стороны ребенок был так похож на любимого, по которому истосковалась душа, а с другой являлся живым свидетельством его измены, его близости с другой? Нет, Эйвилна не ревновала, не злилась. Она знала, что любимый был вынужден так поступить. Но до чего же горько было представлять, как его нежные руки касаются другой, а губы шепчут ей те слова, что предназначались Эйвилне. Эта картина вновь и вновь проигрывалась в сознании, рвала душу на части, и невозможно было прогнать ее прочь. Эх, если бы увидеть любимого! Его нежные объятия растопили бы горечь. Эйви мечтала, как раньше, умирать и воскресать от прикосновения его жарких губ. Эх, если б только увидеть его! Но пока это невозможно. У Эйвилны осталась только одна радость — сидеть рядом с кроваткой Илдреда и долго-долго смотреть на него. — Малыш, так похож на любимого. — Но, боже, как же это мучительно! Прошло долгих два часа. Эйви, наконец, Заставила себя оторвать взгляд от Илдреда и прекратить пытку. Достала из кармана флакончик с препаратом, встряхнула и впрыснула малышу в носик, а затем, не оборачиваясь, вышла из детской